Андрей Курпатов «Способы думать. История и общество. Дискурс и концепт». Предисловие ко второму изданию. Никогда не думал, что решусь переиздавать эту книгу. В начале десятых у меня по долгу службы был очень интересный круг общения. На расстоянии вытянутой руки я наблюдал за тем, как ведут себя в приватной обстановке крупные бизнесмены, политики, звезды кино и телевидения, шоу-бизнеса — все те, кого в тот момент можно было бы причислить к элите. Зрелище было настолько же любопытным, насколько и обескураживающим. Конечно, я смотрел на них глазами психиатра, но не в том смысле, что я пытался всем им поставить диагноз, а просто мне было любопытно, чем и, главное, зачем они живут. Мы не перестаем вспоминать пирамиду Маслоу, но немногие знают, что свои исследования, в кавычках, он проводил именно так, просто подглядывал за элитой своего времени. В своих работах Абрахам Маслоу писал, что человек, достигающий славы, успеха, признания, финансового успеха, стремится служить людям, близким, поклонникам, коллегам, гражданам и так далее. Собственно, в этом, по мнению Маслоу, и состоит путь развития нашей личности, самоактуализация себя для счастья других, путь на вершину пирамиды. Но мои наблюдения говорили об обратном. И у меня нет другого объяснения, почему так, кроме отсутствия соответствующих внутренних установок в ситуации полностью разрушенных социальных иерархий. Для нас нормально заботиться о младших, но только в том случае, если младшие считают себя таковыми и умеют быть благодарными за такую заботу. Если этого нет, то никакой пирамиды не получится. Мы любим говорить о свободе. Это какой-то новый фетиш, миф, разрушивший социальный порядок. При этом никакой свободы не существует в принципе. Мы не свободны от собственного мозга, своей культуры, внутренних установок и жизненного опыта, от своих потребностей и желаний, от других людей, от жизненных обстоятельств. Все это всегда будет, а если что-то и поменяется, то будет то же самое, только другое. То есть никакой свободы. Так может быть, куда честнее признаться себе, что мы всегда не свободны. И раз уж так, то не лучше ли найти способ, как жить в этой несвободе так, чтобы и нам, и окружающим было легче и лучше? То, как мы живем, зависит от того, что мы говорим. Речь — это в каком-то смысле взятое на себя обязательство, структурирующее и направляющее наши действия. Для того, чтобы понять это, необходимо принять во внимание, что речь — это всегда отношение между двумя сторонами. Нет моей собственной или вашей речи. Всякая речь по своей природе ⁇ это установление отношений с кем-то другим. Поэтому процесс самоактуализации ⁇ это в значительной степени осознание того, что мы говорим и зачем. Простая вроде бы практика ⁇ следить за своей речью, чтобы ощущать себя, понимать, как она соотносится с реальностью и видеть те возможности, которые есть в этом дискурсе. О нас для других и у других для нас. Великий Пьер Адо, у которого Фуко подглядел античный концепт заботы о себе, считал, что древние писали и читали книги вовсе не с целью передачи знаний, а в качестве, как он говорил, духовных упражнений. Думаю, что если мы с читателем будем думать так, то эту книгу и в самом деле нужно переиздавать. По крайней мере, сейчас она выглядит куда более своевременной чем 10 лет назад. Андрей Курпатов. Сентябрь 2022 года. Санкт-Петербург.